Глава восьмая. Житие мое. Часть вторая. Слыхал, выскочил из-за прилавка и схватив меня за руку, вместо приветствия выпалил букинист. Война. С германцем. Цепившись в мою руку, я говорил и говорил. И как-то так получалось, что война в его речах представлялась занятием необыкновенно возвышенным и патриотичным, оздоравливающим нацию и укрепляющим государство. Не знаю как, но букинист ухитрялся произносить эти слова за главных букв. Лицо его дышит тем благонамеренным патриотическим восторгом, возражать которому не очень-то и хочется. Пробрало даже меня, и подхваченные ненароком мурашки чужого патриотизма принялись отплясывать русскую вдоль позвоночного столба. Знаю ведь, а нет, все одно не сразу отпустило, и успел хапнуть чужих горячечных видений. По его блестящим от возбуждения глазам и несколько несвязанной, но несомненно патриотической речи, Было совершенно ясно, что видит Илья исключительно героику происходящего. Враг подл и коварен, но труслив, а наши сплошь герои и храбрецы, а сама война должна кончиться не более чем за 3 четыре месяца. В его представлениях, вываленных на меня самые короткие сроки, война походила на смесь парады и учений, где суровые русские воины с благородными лицами идут в полный рост. Иногда они очень красиво падают, но остальные русские герои еще теснее смыкают свои ряды, Кричат «Ура!» и штыковой атакой выбивает засевшего в крепости подлого врага. Потом парад, смотр, награждение героев и где-то очень далеко рыдающая мать-старушку, которой непременно осталось еще несколько сыновей и которым теперь необыкновенный почет и уважение от мира за то, что они родственники павшего героя. И все пути им теперь открыты. А потом брат, фамилиарничает мужчина, вцепившись мне в предплечье и горячись надыша в лицо испокон века нечищенной пастью и патриотизмом. Заживем. — Это да, — согласно прогудел товарища Ипполит Валерьянович, разночинец, обладающий удивительно густым басом и не менее удивительным самомнением. На Сухаревке он один из признанных политологов, умеет толково и доходчиво объяснить всю внешнюю и внутреннюю политику, делая весьма уверенные прогнозы. А чуть погодя объяснить, почему они не сбылись, и что мы все неправильно поняли суть. Проливый. Он многозначительно поднял вверх указательный палец и встал, не шевелясь. Думается мне, что в такие мгновения Ипполит Валерьянович мнится себе фигурой величественной, благородной и несколько трагической. Из тех, кого не слишком ценят при жизни, но стоит телу остыть, как сразу ахает, какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало. Но мне он более всего напоминает суслика, ставшего на задние лапки у своей норки. Среди букинистов тем временем разгорелась жаркая дискуссия о проливах. и единственные, в чем были согласны все, надо брать. Разнились только мнения в способах захвата, но ну и в количестве возвращаемых земель. «Это предопределено», — надавался Хальцетом один из любителей на грош пятаков, мнящий себя истинным коллекционером. «Предопределено. Самим Богом империи российской суждено править миром». Пора вернуть утраченные земли, что он ему гудел и Полит Валерьянович, и по разговорам становится ясно, что потянуть он ни много ни на все земли, которые когда-то накрывала тень Восточной Римской империи, как минимум. На багровом лице патриота воинственно подпрыгивала волосатая бородавка. Он большой поклонник идей панславизма и видит славян исключительно под благой сенью матушки России, для их же блага, разумеется. В орбите кивал сава Логинович, отстаивая исключительные права Российской империи определять судьбы прочих славян и всех соседних народов. Исключительно в орбите. Молдаване, право слово, что за народ? Недоразумение какое-то. Повертевшись на Сухаревке и везде слыша одно и то же, я невольно поучаствовал в нескольких патриотических диспутах, парочку из которых можно было бы назвать, скорее, небольшими импровизированными митингами. Спорить со сглеченными людьми не стал, да и смысл. Противостояние Антанты и Тройственного Союза в газетной риторике длится не первый год, и в коллективном бессознательном уже давно проросла идея неизбежности столкновения. Статьи, обсуждения экономистов и юристов, военных и политиков, обывателей и церкви. Постепенно риторика менялась, и хотя пресса не писала еще о неизбежности войны, но идея «мы» и «они» набирала обороты месяц от месяца. Не думаю, что врали вовсе уж много, но однобокая подача одних фактов и замалчивания других привело к тому, что общество стало видеть войну не просто неизбежной, но справедливой. Много позже они прозреют, а пока... Протолкавшись, я отправился прочь, не заработав ни копейки, какая уж там работа. Думал было сразу пойти домой, но состояние у меня взбудораженное, да и понимание историчности момента упорно сверлит разгоряченную голову. Народу на улицах еще мало, все больше спешащие на рынок домохозяйки и прислуга, но даже эта своеобразная публика дышит патриотизмом и национализмом, обсуждая не цены на рынке, а политику, проливы и наших бравых героев. Дворники под присмотром полицейских снимают выиски с немецкими фамилиями и названиями, которые хоть сколько-нибудь пристастный человек может заподозрить в иностранщине. «Живее шевелитесь», — рявкает полицейский офицер, задирая голову наверх, где дворник на пару с приказчиком снимает вывеску. «Да что ж вы!» Привлекать внимание полиции не стал и прошел мимо, оста жалея об отсутствии хотя бы плохонького фотоаппарата. Понятно, что потом в архивах можно будет найти все и немножечко больше, но когда это потом настанет и сколько времени на это придется угрохать, боюсь даже представлять. До цифровки еще очень и очень далеко. Кое-где заколачивают витрины от греха. Я так понимаю, прежде всего, те, где иностранщина выведена прямо на стекле с усальным золотом. А то патриотизм, он такой, не всегда созидательный. Пошатался по улицам, впитывая впечатления но довольно-таки быстро нахапался впечатлений так, что голова начала гудеть, обещая мигрень, если ее носитель не одумается. Передозировка сенсорики, борча услуг, сверяясь с часами. Рано, но некуда. Я отправился домой с гудящей головой. «Война, а?» — встретил меня папенька, светящийся от радости, излучающий оптимизм в перемешку с запахом свежего алкоголя. «Так-то по утрам он не пьет, но если повод имеется, то может и тяпнуть. А сегодня ни одна собака не упрекнет. Еще один повод для радости». «Война. Покорно соглашаюсь с ним». нус Юрий Сергеевич потер руки. «Глафира, поторопи девочек к завтраку». Я отговорился было, что уже позавтракал, но папенька неумолим как рок и усадил меня за стол. «Совместная трапеза, не совсем понятно, — выразился он, <свят> — считает этот день праздничным, похоже на то. Наконец-то сбудется вековечная мечта русского народа о проливах», — действовал он, дирижируя вилкой и жмулись от нахлынувших эмоций. «Это день, дети, когда-нибудь будут отмечать как праздник, как начало войны, которая принесла нам величие». — Что, Алексей Юрьевич? — внезапно сменил он тему, обратившись ко мне по имени Отчеству, что делает всегда, когда хочет подчеркнуть важность своих слов. — Небось, думаешь, на войну сбежать? Я кисло улыбаюсь, потому как иначе реагировать на такое даже не знаю. Но папенька воспринимает это так, как ему удобно, и иголка хохочет, запрокидывая голову и промыкая платком выступившие слезы. Такие минуты он почти красив, этакое олицетворение дворянства. — Смотри, он грозит мне пальцем, не вздумай. Понимаю. Папеньку внезапно прививает на ностальгию. Сам таким был. Ох, каким сорванцом я был. Несколько минут мы слушаем одну из историй о детстве дрожайшего родителя, только что с неизвестными ранее подробностями, но ну, как обычно. Война. Взгляд Любы затуманивается романтикой и желанием замужества. Так что почти уверен, будто вижу я в глазах мелькающие фотокарточки бравых военных, увешанных орденами. И она, ради которой все эти ордена и зарабатывались». «Я сестра милосердия, пойду непосредственно», — заявляет Нина, — «корпию щипать». После завтрака отец ушел на службу, а чуть погодя и сестры убежали к каким-то своим знакомым, оставшимся на лето в городе. Я отправился к себе в комнату и повалился на заправленную кровать, как был в одежде. В голове роятся безрадостные мысли, безумно тяжело видеть всю эту военную вакханалию и знать, чем это все закончится. А они... Неужели они не понимают, задал себе вопросом и пытался разобрать ситуацию не с позиции послезнания, а с позиции человека, корнями уросшего здесь и сейчас, и понятия, не имеющего о том, что будет завтра. Человека, который может думать и анализировать, опираясь на собственные знания и мнение авторитетов, подытоживая плоды размышлений. Человек ленив. Думать это вообще-то работа и не самая простая. Школьное образование на всех уровнях Российской империи основано на зубрежке, на механическом запоминании. Есть, разумеется, педагоги, новаторы и даже гимназии, где целые коллективы освещают путь в будущее своими сердцами, но таких мало. Я бы даже сказал, исчезающе Почти половина учебного времени, древние языки и зубрежка, зубрежка. На экзаменах спрашивают не понимание исторического момента, а даты, не суть происходящего, а имена, географические названия и каллиграфию. Сочинение должно писать как положено, а не как думаешь. Мнение по истории положено иметь по Ключевскому, и благо еще, что не по Карамзину. Что с того, что в гимназической программе есть такой предмет, как логика, если все годы детей старательно отлучают думать вне заданных рамок. У низших классов ситуация еще более печальная. Даже если человек обладает от природы живым и острым умом, но не сумел получить образование или хоть как-то вырваться из окружающего его болота, то... Бытие определяет сознание. Со временем гаснет разум или, в лучшем случае, владелец приспосабливает его для сиюминутных нужд, для добычи пропитания. Но всегда в рамках необыкновенно узкого кругозора, заданного окружающей действительностью. Даже если такой человек видит правильную жизнь и слышит правильные слова, он не может оценить его здраво, полагаясь более всего не на собственные суждения, а на мнение неких людей, которых он считает авторитетами. Себя и мыслителем не считаю ни в коем разе, но после армии, где у меня случился своеобразный катарсис, я начал задумываться, а потом как-то привык. Сперва осознание, что знакомый с детства картина мира может быть неправильной, потом один переезд, второй, третий, четвертый. Все время надо было думать, учиться, анализировать, вживаться в иную среду. Общество с совершенно иными ценностями, которые можно и не принимать, но понимать надо. Психотерапевт психолог, которые сперва помогли разобраться с собственными комплексами и проблемами, а потом научили разбираться в себе. Нет, не мыслитель. Собственно, даже не интеллектуал. Но разница с человеком, который живет протоптанный протоптанной, неимка ли я, огромна. Могу ли я ошибаться? Сколько угодно. По недостатку знаний, ума или нехватки времени. Но это по большей части мои собственные ошибки. Как не бился я, но так и не увидел от пролива ни грана пользы. В захватив вожделенный царь Град и водрузив там знамя Российской империи, мы получаем невиданное стратегическое преимущество, а вместе с преимуществом и столь же невиданные проблемой и тоже стратегические. Начиная от многомиллионного мусульманского населения в стране, который православие является официальной государственной религией, заканчивая неизбежной складкой со всей Европой, которая будет далеко не в восторге от столь серьезных изменений в геополитическом равновесии. Захват проливов и хотя бы части османских территорий — это прямой выход на Балканы, к африканскому континенту и на Ближний Восток. Вкусно? А удержать все это, будучи отсталой страной с огромными территориями, почти отсутствующей промышленностью и нищим неграмотным населением, как? А что делать с мусульманами на захваченных землях? Резать? Сгонять с земли? Крестить насильно и сжигать на костах еретиков? Я на эти вопросы себе ответить не смог. А вот патриоты, судя по всему, запросто... За два летних месяца я изрядно вытянулся и немного окреп, что несказанно радует. Проблем со здоровьем, если сравнивать с предыдущими годами, у меня почти что и нет, если за таковые не считать мигрени. Два раза легко простужался, несколько растянул запястья, и, разумеется, были разбитые колени, расквашенный нос и прочие неизбежности мальчишеского бытия. По сравнению с предыдущими годами, ерунда, не стоящая внимания. К дракам, неизбежным в этом возрасте и времени... Я отношусь без малейшего энтузиазма, не горя желанием завоевывать себе славу именитого кулачного бойца, не нарываюсь. Но и избежать драк не всегда возможно, по крайней мере, без ущерба для достоинства. Не то чтобы я настолько ценю мнение людей, от которых я собираюсь уехать, но мне здесь жить не один год, да и в революционное лихолетие полезно иметь, если не славу лихого бойца, то хотя бы некоторую репутацию и знакомство среди крепких ребят». Были драчки и стычки, как один на один, так и наши против не наших. Притом, как водятся мальчишки из рождебных дворов становились вполне себе нашими при драке с чужинцами. Ничего нового. слава лихого бойца и не заработал, но некоторый авторитет все же таки заимел, хотя и не без подвоха. Не принято здесь ногами драться. Впрочем, с учетом того, что еще совсем недавно у меня не было даже сомнительной репутации, плевать. Я стал выше, раздался в плечах, загорел. и могу теперь потянуться почти три раза и отжаться около 20 а еще стоять на руках у стенки. Результат так себе, но с учетом того, что в конце мая я не мог даже толком висеть на турнике, имею право собой гордиться. Если верить ненароком услышанным словам одной из одноклассниц Нины, я стал почти интересным. Прогресс? А? Ну ладно, шуточки в сторону. Вся эта физкультура с приростом роста и масса один сплошной плюс, не считая единственного, но немаловажного минуса. Не так, чтобы одежда на мне уже трещит по швам, а пальцы ног в полуботинках не могут распрямиться как следует, но проблема имеется. А вот как ее решать? Во-первых, можно обратить внимание папеньки на эту ситуацию и отдать на откуп ему, но есть нюансы. Если я делегирую эти полномочия дружайшему родителю, то оденет он меня на свои средства и свой вкус, и, скорее всего, по остаточному принципу. Вкус у него есть, но, скажем так, с моим он не очень совпадает, скорее, не совпадает совсем. А есть еще девочки, которым, в отличие от меня, нужно ходить в гимназию, и вообще старшие уже в том возрасте, когда у барышень появляются кавалеры. Если я захочу откусить от семейного пирога кусок побольше, Люба меня попросту возненавидит. Сказать, может быть, и не скажет ничего, но это и без слов понятно. И это они еще не знают, что деньги у меня есть. Я не то чтобы скрываю, вот уж нет. Просто так сложилось, что я все время был погружен в книги и мечты, и все больше слушал. Мои походы на Сухаревку в семье воспринимают снисходительно, искренне удивляюсь всякий раз, когда я приношу домой что-то полезное, да хоть те же учебники. Поначалу пытался объясняться и делиться впечатлениями, но папенька любит слушать только себя, а сестрам я не интересен да и не привыкли они воспринимать меня хоть сколько-нибудь серьезно. О репетиторстве они знают, но, видимо, думают, что свои гонорары я трачу как раз на Сухаревке. Во-вторых. Можно купить одежду и обувь самому, благо средства у меня есть, если, разумеется, не шить у портного, а приобретать в лавке готового платья или вовсе у старьевщика. Я приглядывался, там попадаются вполне добротные вещи. Если не торопиться и не пытаться привезти все и сразу, можно подобрать неплохой гардероб за вменяемые деньги. Но здесь уже папенька с его ханабериями. Юрий Сергеевич из тех людей, которые всю жизнь будут кормить семью обещаниями и тратить большую часть дохода на себя же любимого, искренне притом не понимая, а как же может быть иначе. При этом попытка выйти из зоны его притяжения воспринимается как покушение на личное достоинство, чуть ли не дворянскую честь. Как это часто бывает у людей никчемушных, самолюбие у него болезненно воспаленное, а мнительность возведена в абсолют. Холодное молчание и игнор я как-нибудь переживу, но дрожайший родитель злопамятен и мстителен. А вариантов, как может находить по мелочи взрослый человек ребенку, даже если это наследник, великое множество. Для моего же блага, разумеется, в воспитательных целях не пустить куда-то, обязать завтракать вместе с семьей и прочее, прочее. Без сестер этой проблемы не решить, уныло подытожил я свои размышления. Втроем мы его переиграем, а так... Быстро прокрутив в голове несколько вариантов, я нашел некоторые условно приемлемые способы нейтрализовать дрожайшего родителя, но все они либо очень долговременные, либо требующие от меня нешуточного напряжения всех ресурсов мозга, которые я предпочитаю тратить более продуктивно. В союзе с сестрами это много проще, хотя и несколько накладно. Да, буду менять деньги на время, выдыхаю грустно, прикидывая предстоящие траты, хотя... Покопавшись в ящике письменного стола, я достал коробку с часами, приобретенными по случаю на той же сухаревке. Я тогда искал себе часы с хорошим ходом и неприметной рубашкой, дабы не соблазнять карманников. В итоге купил несколько пар и произвел трансплантацию внутренностей весьма недурственных часов в нарочито помятую медную рубашку. Заодно и сторговался по случаю на полдюжины пар часового хлама, соблазнившись дешевизной и закрыл глаза на явно криминальное их происхождение. Часики мои тогда затикали, и тикают до сих пор вполне исправно, а несколько корпусов и куча зубчастей так и остались в шкатулке до случая. «А ведь и выйдет», — постановил я, складывая детали обратно. «Найти только серебряную рубашку поизящней, но ну, да на сухарьке за этим дело не станет. Серебряную для Любы и...» — я задумчиво заборонил пальцами по столу. «Нет, ни на медной рубашкой обойдется». Право слово, разница в цене не настолько велика, но если для почти взрослой барышни изящные часы в серебряном корпусе вполне уместны, то для двенадцатилетней малявки это уже перебор. Или, может, бронза для младшей? А, на месте решу. Пересчитав для верности деньги, спрятал их обратно, взял с собой 5 рублей серебром и медью, а потом поколебавшись, ищет трешку. Мало ли, вдруг на что путевое наткнусь. В тайнике осталось чуть больше семидесяти рублей, что, в общем-то, немало. Но они мало для мальчишки, а для меня, задумавшего де-факто едва ли не эмансипацию, совсем немного. Если уж я хочу сделать заявку на самостоятельность, то надо будет держать марку и полностью содержать себя. Одеться, обуться, купить книги, внести деньги за экзамены в гимназии. Да, непременно давать главь на хозяйство энную сумму, пусть немного, хотя бы 5-7 рублей в месяц, но стабильно. Это не из ряда вон, среди моих сверстников хватает тех, кто помогает семье, зарабатывая частными уроками или как-то иначе. А вот если потом дам слабину, папенька непременно отыграется. Так что надо заранее озаботиться подушкой безопасности и приглядеть иные источники дохода, помимо сухаревки и репетиторства у Тартариновых. Илья уже благополучно поступил в гимназию, но Евгений Ильич, впечатленный его успехами, не стал разрывать наш договор. Правда, гонорар не поднял. а 25 рублей в месяц – это все-таки маловато. Услуги репетитора-гимназиста в Москве стоит от 10 рублей в месяц, но это в лучшем случае за часовые уроки 5 раз в неделю. А профессиональный учитель-словесник может запросить 5 рублей за урок, и, можно быть уверенным, без работы не останется. Так что при всей своей душевности и приязненному ко мне отношению собственные выгоды Евгений Ильич не забывает. Впрочем, о репутации у меня еще не сложилась. а поступление в гимназию, в общем-то, не глупого мальчишки, не бог весть, какое достижение. Собрались куда-то Алексей Юрьевич. Почтительно поинтересовался глафира, вышедшая в прихожую, проводить меня. Да, девочкам хочу подарки присмотреть к началу занятий. Рассеянно отозвался я, шнуруя ботинки. Занятий с Ильей сегодня нет, так что к сухаревке я иду второй раз за день. Кстати, в голову ко мне пришла интересная мысль. Ась, Алексей Юрьевич? Да нет, ничего, отмахнулся я. Все, я побежал. — Все бы вам бегать, — проворчал она, закрывая дверь, а я действительно побежал. но ну, надо же как-то тренироваться. Переходя то и дело с бега на шаг, я обдумываю идею, пришедшую мне в голову во время разговора с Глафирой. Изначально хотел подарить ей часы к дню рождения, но при здравом размышлении не то, чтобы вовсе отнял в сторону, скорее отложил на потом. Мне не жалко, но сестры могут обидеться. А вот собирать из тикающего хлама нечто удобоваримое на продажу, почему бы и нет? Не как основной способ заработка, а именно как побочка, под заказ. Подарю часы девочкам, а они не смогут удержаться, разболтают непременно. Обе они еще те болтушки. Круг общения у них обширный, но в основном это девочки из таких же полунищих дворянских семей, разночинцы, мещане, из тех, кого с некоторой натяжкой можно назвать интеллигенцией. Исторически так сложилось, можно сказать. Как-то оно не так крепко дружится, когда одни остаются на все лето в городе, а другие переезжают на дачу или собственный именица. Не то, чтобы девочек вовсе не приглашали, но здесь папеньки на фоноберии включаются. Зря, как по мне. Дача — это не только свежий деревенский воздух, парное молоко и прочее веганство. Это ведь еще и непредудженное общение с противоположным полом. Где барышня из хорошей семьи может познакомиться с приличным молодым человеком? Театр, прогулка в парке и, собственно, в городе больше негде. А дача — это целый мир, где люди более-менее одного социального положения все лето общаются в непринужденной обстановке. Общение, социальные связи и папеньки на гордыне. Мы шпыжовы, невместно. Все ждет, что Юсуповы и Шереметьевы вспомнят, что прадеды в одном гвардейском полку служили, я так понимаю. Козел упоротый. В общем, связи у них все больше среди таких же небогатых одноклассниц, а это... А черт его знает, выдыхая на бегу, пугая какую-то закрестившуюся старушку. Может, и выйдет, что, а может, пустышка. На сухаревке я не то чтобы свой, но ориентируюсь неплохо, да и кое-какие подвязки среди здешнего людо имеются, лишними не будут. Я не папенька, родословно не кичусь и местничеством не страдаю. А знакомство с дельцами, связанным с миром уголовщиной контрабанды, это не то, чем можно пренебрегать в преддверии революции. С откровенным криминалом не связываюсь, а в остальном, если человек здоровается за руку с полицейским офицером, то кто я такой, чтобы брезговать таким знакомством? Здесь несколько мест, где постоянно продают часы, но мне суда не нужно. Я целенаправленно ищу тех, для кого этот товар случайный, затесавшийся среди разрозненных фарфоровых тарелок, табакерок и стеклянных шариков. Бог знает, для чего предназначенных. Цену своему товару они обычно не знают и прикидывают на глазок, а мне того и надо». Художественного вкуса у таких людей обычно не имеется, и можно купить очень тонкую работу по серебру буквально по цене лома. Почем? Трекаю пальцем крепко помятый серебряный корпус. Не уверен, но кажется, выправить его можно без потери художественной ценности. Пять рублев! Выпаливает рыжий мужичок глазами выжиги и хитрована. Скидываю брови и открываю крышку, глядываясь внутрь ропа, за чего кладу обратно. Налом продай, равнодушно что советую ему, и иду дальше. Он не первый, и не последний, и вообще не настойен покупать что-либо здесь и сейчас. Это скорее разведка боем, пристрелка. Повезет и наткнусь на что-то путевое? Возьму. А нет, так я каждый день здесь бываю. Стой, окликает он меня, да стой же ты. Останавливаюсь не, он первый, не он последний, эта игра не в одни ворота. И многие торгованы пытаются вешать мне лапшу на уши, утюхивая всякий хлам в стиле цыганского НЛП. — Погодь! — он разглаживает усы и подходит за рукав, подтягиваю к своему прилавку. — Меня Михаилом зовут. — А ты тут, парнишка, что книжки вот так вот хр -р -р пролистал и на всех языках понимаешь? — Не на всех, но если «фыррр» — чуть улыбаюсь, но без безъехицы, так, чтобы показать, будто оценил удачную метафору, то, наверное, я. — Ага, — кивает тот, — вот и познакомились. — А ты, деда, с часами так же могешь? — Не настолько, признаюсь ему, будто сожалеючи. Починить или вовсе собрать могу, но на часового мастера не тянул. — Ага, — позадачивается тот. — Собрать могешь, но не мастер. Это как? — Опыта мало. Сделать могу все то же самое, просто дольше буду возиться. — А-а-а, выдыхает новый знакомец, а я гляжу, что и остальные торговцы прислушаются к нашему разговору. — Во, ну что! — Так это, правда, хлам? — Ну да, я почти не вру. Часы поломаны, и черт его знает, какой они фирмы. Но, видно, не халтура. Были. — Ага. Картуз сдвигается на затылок. — А ты это поглядеть моешь? — За такой погляд деньги берут, скалю зубы, ничуть не стесняясь своего дворянства. — А это, может, часики и возьмешь? Подешевше. — Торгуемся мы недолго, но интересны и образно. А точнее, образно это я. А Михаил все больше связками слов пользуется. Наконец, приходим к соглашению, что часы стоят не больше полутора рублей... после чего я трачу примерно с полчаса на проглядку как так и безнадежно мертвого часового хлама, вынося свои вердикты по каждому случаю. «Кажется, новый переработок у меня появится раньше, чем я предполагал», — мелькает веселая мысль. Для подарка младший получасом позже купил очень хороший бронзовый корпус, вовсе без начинки, отдав за красоту полтину. Не жалко. Даже странно немного, что такое ювелирное мастерство исполнено всего лишь в бронзе. Или это ученическая работа будущего мастера? Возможно. — Вор, вор, держи вора! — взвился над толпой пронзительный бабий крик, поднимая в небо голубей. — Бывает. Таких криков здесь сотни на день. Крики начали удаляться куда-то, а потом, судя по истошному женскому вою и проклятиям, воришка сумел таки удрать со своей добычей. — Вот он! — раздалось очень близко и очень пискляво. «Вот — Вот! И на мое плечо опустилась рука городового, сжав его до синяков, до багровых кровоподтеков. — Вот тот самый мальчик, который дедушку спас, когда мы под трамвай попали, на меня налетела девочка, за которой едва поспевала худощавая и миловидная женщина чуть за 30 И я Лиза, Лиза Молчанова. — Хм. Басовито кашлял полицейский, отпуская плечо и движением ладони, как бы разглаживая смятую одежду. — Барышни, как бы извиняюсь, — сказал он. — Завсегда с ними. — Так.